Гостей на свадьбу пригласили тысячу человек. Во-первых, всех родственников. Наша мать Далила весь рот открыла, когда увидела, какие мы стали красавцы. Ее от нас за уши нельзя было оттащить, и нам пришлось звать на помощь Макса, ее мужа. Зато нашим сестрам до нас было весьма фиолетово. Обе они увивались вокруг братьев Нури, воспитанников мизальянца. Во-вторых, пришлось звать всех друзей» а их у нас набралось выше крыши. Юся вызвал из Вородижа весь жилищно-эксплуатационный участок, на котором работал. Я пригласил экипаж Ханни Лизи и Майка Дочефа. Правда, он отказался, сославшись на здоровье, но счастье желал искренне. Юся предложил пригласить Далай-Ламу, но всерьез его, слава богу, никто не воспринял. Капитаны пришли своим ходом, с семьями. В-третьих, Мы пригласили на праздник всю деревню Кули, а это 800 человек. Вся деревня подготовкой к свадьбе и занималась. Готовили закуски и напитки, собирали столы. Местный священник специально выучил церемонию на русском языке. Координировала праздник Барбара Теодоровна, как наиболее опытная. Я не знаю, как свадьбы описывать. Все-таки мужчины такие события запоминают не сердцем, а умом. В крайнем случае печенью. Только не говорите Сузуме, она мне голову оторвет за такие слова. Все свадьбы одинаковые. Обе наши пары кочевали от стола к столу, слушали здравицы и прочие эклоги. Особенно начальница Юси шоу устроила, как затянула поздравительную поэму «Я для Сузуме переводить устал». Праздник живота и танцев. Вот, кстати, танцы – Это самое великое наше обретение с Юсей с тех пор, как мы разделились. После сна, конечно. Да, танцевали мы просто до упаду. А, кстати, насчет шоу. Юсину начальницу переплюнула только Лейла. Когда до нее дошла очередь поздравлять молодых, она встала у микрофона и сказала. «Я безумно рада видеть, что все наши друзья приняли приглашение моих детей отметить двойную свадьбу. Я всех вас знаю». И обо всех могу сказать только самые теплые слова. Например, майор. Том – великий человек, удачливый человек, совестливый человек. Спасибо за виски, Том. Он будет здорово смотреться в опустошенном тобой баре. Все засмеялись. Или наш доблестный шериф Дэнни Ноу. Не смей прятаться за спины жены. Я ничего про нас не скажу. Смех в толпе. Дэнни дает нам чувство защищенности и никогда не спит. «Дэнни, спи спокойно. Если что, мы все с тебя отобьем». Далее началось невообразимое. Лейла сказала доброе слово о каждом из присутствующих, включая тех, о ком слышала только с чужих слов. Публика стонала от смеха. «Да, наверное, это тот момент, который я запомню на всю оставшуюся жизнь». Девчонки сервировали стол по высшему разряду. Мы галантно шутили, Произносили тосты, ели и пили в свое удовольствие. А потом захрипел громкоговоритель тревожного оповещения. «Внимание! Внимание! Всем прибрежным районам, внимание! Угроза цунами! Угроза цунами! Всем жителям прибрежных районов немедленно покинуть свои дома и направляться вглубь острова к восточному побережью!» Юся нашел пульт и включил телевизор. По всем каналам транслировали последствия нашествия цунами на Индонезию. Диктор сообщал, что скорость движения большой волны в отдельных местах достигает 500 км в час. Какое счастье, что все наши в столице, в специально сняты для них отели. И тут Юси побледнел. «Майор с Барбарой, они никуда не ушли. Они у себя остались». «Как остались?» – не понял я. «Всех же автобусом развозили». Они вчера перебрали немного, объяснила Викса. Ребята, быстрее! Вытаскивайте их наружу и тащите сюда. Сузуме, бегом к машине, проверь уровень бензина и за руль. Нам надо сниматься. Мы стояли, тупо глядя на Виксу. Будто она и не с нами только что говорила, ее это разозлило. И она зычным голосом рявкнула: «С Жопы в горсти бегом на яхту, что не ясно! Снимайте барбару с майором и в машину. Очнувшись, мы с Юси как были, Босиком и в трусах Выбежали на пирс И припустили к яхте То, что мы увидели снаружи Повергло нас в шок Океан стремительно отступал от берега Под сваями шумела убегающая вода А Лара Крофт Очень быстро спускалась ниже уровня пирса Опасно натягивая швартовы. «Майор! Майор! Барбара!» Заорали мы Барбара выглядела плохо Ее мутило Она не успела накраситься, и, надо сказать, сейчас она выглядела на свои шестьдесят пять. Зато майор был как огурчик, в смысле зелененький и в пупырышках. Он торчал на корме и извергался шумом неагарского водопада в убегающий океан. Яхту мотыляло. «Что это было вчера? Пунш! Ненавижу пунш!» – жаловался Брайдер, разбувшивавшийся стихии. «Быстро на берег, майор! Цунами близко!» — сказал Юся. «Парни, идите в жо очередное извержение желудка!» Тогда, вспомнив опыт капитана Бишепа, я взял майора за кончик носа и повел за собой. «Юся, на тебе, Барбара!» — сказал я, вытягивая несчастного Тома на пирс. «Понял». Он и вправду понял. Быстро перекинул Барбару через плечо и понес У пирса ему пришлось тяжелее, чем мне. Яхта опустилась уже почти на метр. Юся не церемонясь, посадил Барбару на доски, блес следом и снова закинул нашу двоюрную бабушку на плечо. «Бежим!» Мы прибежали к машине. И я сразу понял, что дело плохо. Машина чихала, фыркала, кряхтела и не заводилась. «Сколько у нас времени, Викса?» «Минут пять, может, десять, не больше». «Боже!» Воскликнула Сузуме, показывая пальцем в сторону океана. Мы оглянулись. Издалека волна не казалась страшной. Полоска воды, узкая, но от края до края обозримого горизонта. «Надо бежать вглубь острова». «Не успеем», — сказал Юси. «Волна здесь будет минута через три. С майором и Барбарой мы точно далеко не убежим». «Поставьте меня на пол», — потребовала Барбара. «Я в порядке». «Что ты предлагаешь?» – спросил я. «Не бросать же их здесь». «Бросьте, бедя!» – прогнусавил майор жалобно. «Ты знаешь», – Юся кивнул на сарай. «Линзу?» «Какую линзу?» – спросила Барбара. «Что происходит? Поставьте меня на пол!» «Быстро в мастерскую!» – скомандовал Юся. Викса не стала переспрашивать. Она сразу убежала в сарай. Кузюме смотрела на меня. «Не то чтобы я сомневался в Юсе». Но мы этот агрегат только один раз включали. Я не знал, куда он нас вынесет. Что нас будет ждать по ту сторону линзы? За мной, сказал Юси и понес Барбару в мастерскую. Да поставьте вы меня, кричала она. Идем, сказала Сузуме. Ты уверена? Это же твой брат. И мы тоже двинулись в сарай. Юси уже включил прототип. Огромное мутное зеркало от пола до потолка висело в воздухе. Пахло грозой. «Что это?» Спросила Сузуме. «Наш медовый месяц», сказал я. «По очереди или вместе?» Спросил Юся. «Мы все всегда делали вместе». Я не видел причин изменять этой привычки сейчас. «Насчет три. Раз. Снаружи уже слышался рев воды. Мы приготовились. Два. Вышли на исходную позицию, крепко взявшись за руки». «Опустите меня на пол!» – крикнула Барбара. «Три!» Мы вошли в линзу. Видимо, мы все крепко зажмурились, проходя через зеркало. Сердце колотилось. Вырывался из захвата майор. На плече у Юси ругалась Барбара. «Да опустите меня уже на пол!» Я открыл глаза. Мы все и открыли глаза. Из всех шестерых хоть что-то смог произнести только Том. «Да что же это за хрень-то такая?» Конец книги